вхожу. Епископ контиллиан Лоран встретил своих подопечных оценивающим пристальным взглядом. Вот они явились, слетаются как мухи на мёд, усмехнулся он, и тонкие губы изогнулись в кривой улыбке. Вивьен и Ренар недоуменно переглянулись и судья, одарив их коротким кивком вместо приветствия, продолжил «Признайтесь, вы почувствовали, что у меня припасено что-то для вас, поэтому и явились ни свет, ни заря». Ренар оставался мрачно-молчаливым после недавнего разговора с другом о еретической литературе. Ивен понял, что эту беседу ему предстоит взять на себя и не приминул начать. «Не изволите ли пояснить, ваше превосвященство?» Вместо ответа судья Лоран указал на свой стол, на котором лежало два свертка, похожих на небольшие дорожные мешочки. Нечто бесформенное было перевязано отрезами грубой ткани и перетянуто бичевкой. Вивьен расплылся в улыбке, понимая, что имеет в виду его преосвященство. Угощение от Аббата Лебо, спросил он. Именно, сын мой, хмыкнул судья Ларан. Бернар, кажется, мнит меня вашим личным курьером. раз считает, что я должен каждый раз передавать это вам». Усмешка его была беззлобной. Вивьен прекрасно знал, что если Лорана и раздражают эти периодические передачи монастырских пряников, то он вполне готов с этим мириться, ведь большую порцию Бернар Либо, разумеется, отправляет его при освященство, а Сент-Уэн славится своими сладостями, и даже епископ рад отведать этих угощений, несмотря на свой обычно строгий постный рацион, приписанный святым францискам. Если что-то и могло по-настоящему удручать судью Ларана, так это наставническая забота, которую аббат по-прежнему проявлял к двум своим бывшим воспитанникам. После операции в Кантельё Бернар Либо прибыл в Руанса лично, дабы присутствовать на допросе своих воспитанников и лично убедиться, что Ансель де Кут не затуманил им головы своим мерззным лжеучением. Мы благодарны за вашу доброту и за то, что проявляете снисхождение к небольшой блажи нашего прежнего наставника, ваше преосвященство, Елейну улыбнулся Вивьен. На этот раз судья Лоран нахмурился. Лесть есть приправленная терпким вкусом гордыни сладостная ложь, и она не лучшая качество инквизитора, сын мой. «Пусть ты и владеешь этим полезным навыком в совершенстве», — наставническим тоном сказал он. «Я и не думал лгать. Я говорил от чистого сердца». Епископ поджал губы, словно подавив слова, которые уже не первый год вертелись у него на языке. Как инквизитор, Вивьен Коляр прекрасно умел читать в людских душах то, что действительно волновало собеседников. поэтому он знал, что на самом деле затрагивает тревожные струны души Кантельена Лорана. Как и Ренар, епископ часто мысленно возвращался к печальной истории в Кантелео. С той лишь разницей, что Ренар частенько вспоминал сам факт предательства Анселя, печаль же судьи Лорана была несколько другого характера. Он, похоже, не мог изгнать из головы мысль о том, что сам пригласил Анселя де Кутта обучать своих подопечных, и если бы ересь поселилась в сердце хотя бы одного из них, вина за это легла бы на плечи епископа. Ивэн не разделял угрезений совести Ларана. В Нормандии катарская ересь практически не встречалась, с ней толком не имели дела, она процветала в основном на юге Франции, очагом её был Лангедок, Тулуза, Каркассон и Монсегюр в особенности. Когда Ансель появился в Руане, он исправно ходил к Мессе, был добродушным и казался крайне набожным, и имя, которым он представлялся, не вызывало подозрений, как, впрочем, и его внешний вид. Единожды, как помнил Вивьен, судья Лоран спросил Анселя, отчего тот никогда не снимает черных одежд. Гансэл вежливым, но весьма строгим тоном, подразумевавшим, что без лишней надобности никому не стоит расспрашивать его о личной истории, сказал, что он носит траур. Как выяснилось, он не лгал. Он вообще никогда не лгал, всего лишь не договаривал. Ладно, держите. Не стану вас томить, вздохнул судья Лоран. встав и протянув Вивьену и Ренару два свёртка монастырских сладостей. Даже через ткани от них исходил приятный орехово-медовый запах. Ренар с наслаждением втянул носом в воздух, прислушиваясь к аромату. Вивьен же вдруг понял, что потревоженный с утра резким рывком правый бок слишком докучает ему, совершенно отбивая аппетит. Первым порывом было отказаться от угощения, однако он быстро передумал — знал, кому может прийтись по вкусу монастырская выпечка, поэтому решил припрятать дар аббату Лебо. Спасибо, ваше преосвященство, благодарно кивнул Ренар. Мы хотели узнать, нет ли у вас помимо подарков из монастыря каких-либо поручений для нас, смиренно кивнул Вивьен. Содия Ларан улыбнулся, глядя на них.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 И один пастырь ответил Вивьен словами Писания, чем вызвал одобрительную улыбку епископа. "Ты всегда умел найти самый правильный ответ из всех возможных", сказал он, покачав головой. "Нет, на сегодня для вас задач нет. Можете провести день как заблагорассудится. Полагаю, вы найдёте в вашем времени хорошие применения". Последний вопрос словно был тем самым моментом, в который следовало озвучить свою просьбу. Ивэн осторожно посмотрел на судью Ларана и поджав губы, решился спросить: "Ваше преосвященство, не соболаговолит разрешить мне провести этот день в библиотеке?" В первые разы, когда Вивьен просил об этом, судья Лорн лишь удивлялся, отчего он задаёт такой вопрос, ибо не находил необходимости спрашивать о разрешении укрепить веру священными текстами. Лишь когда Вивьен раз за разом начинал спрашивать его о закрытой комнате, где ожидает час о своего сожжения еретической еврейской книги, епископ искренне насторожился. Он несколько раз проводил с Вивьенном беседу о том, как важно понимать вред и опасность, хранящийся в этой комнате литературы. Но Вивьен, казалось, прекрасно понимал, о чём просит и не боялся, что ересь проникнет в его душу и развратит её. Тем не менее, во избежание лишних проблем, судья Лорн предпочтал как можно реже разрешать ему посещать эту секцию. «Ты знаешь столько священных текстов наизусть, что я попросту не представляю, что тебе там делать, сын мой», произнес он с елейной улыбкой на губах, однако взгляд его выражал в неприкрытую угрозу. Вивьен знал, что когда Кантильен Лоран пребывает в таком настроении, лучше не просить его дважды. «Что ж, в таком случае я, возможно, просмотрю прежние дела еретиков, Быть может, найду что-то важное. Вот этим и займись, примирительно сказал судья Лоран. Ни Вивьен, ни Контильян Лоран не были уверены, что он действительно найдёт в старых делах что-то стоящее, да и оба сомневались, что он действительно направится в архив. Это была лишь отговорка, устроившая всех, в том числе и Ренара, который, услышав отказ судьи, даже не стал скрывать облегчённого вздоха. Э, позвольте идти, спросил Ренар. Ты можешь быть свободен, сын мой, улыбнулся судья Лоран, взгляд его замер на Вивьене. А ты задержись, не надолго. Во взгляде Ренара мелькнуло едва заметное тень беспокойства. Он на миг остановился в дверях, но тут же вышел. Кантилиан Лоран молчал, прислушиваясь, и лишь когда шаги Ренара стихли в коридоре, Он тяжело вздохнул и сел за массивный дубовый стол. "Ты уже знаешь, о чём я хочу с тобой поговорить", проникновенно глядя в глаза Вивьену, спросил епископ. Вивьен сохранил лицо непроницаемым. "Не имею ни малейшего понятия, ваш преосвященство". Этот ответ Ларану не понравился. "Всять", строго сказал он. Вевиан вздёрнул острый подбородок и качнул головой. "С вашего позволения, я постою, так привычнее". В ответ ещё один мрачный взгляд. Нескольким мгновением судья Лоран изучал своего подопечного, затем сложил руки домиком на столе и заговорил. "Речь пойдёт о Базилие Гайтане. И не говори, что не помнишь, кто это такой". И не скажу, покачал головой Вивьен, заложив руки со свёртком монастырских сладостей за спину. Это бродячий проповедник, который покончил с собой у меня на допросе, вдохнув в воду. Судья Ларан испытывающий прищурился. В твоём рассказе об этом инциденте меня волнует несколько вещей, Вивьен. Он развёл руки и начал демонстративно загибать тонкие пальцы. Для начала то, что ты был в допросной один. Ринаро по весьма странному стечению обстоятельств с тобой не было. Если ему и впрямь не здоровилось, стоило допросить Гаэтано в другое время. В нашем отделении при дефиците писарей, которые достаточно крепки, чтобы присутствовать на пристрастном допросе, так дела не ведутся. Вас должно быть как минимум двое, и ты это знаешь. К элетишке Ренара это над думать не относится, скрипнул зубами Вивьен, но вслух этого не произнёс. То был мой просчёт, ваше преосвященство. И моя самоунадежность, ведь это я убедил Ренара удалиться из-за его плохого самочувствия. Я уже говорил вам, допрос обещал быть простым, и должен был занять совсем немного времени. Мог ли я предположить, что с Гейтаном возникнут проблемы? Мок и должен был предположить, назидательным тоном ответил Ларан. Никого из арестантов, попадающих в допросную, нельзя недооценивать, и прежде ты не забывал об этом. Он чуть отклонился назад. Была в этом допросе и другая странность: встречи со свидетелями не допускаются, и тебе тоже это прекрасно известно. Что же побудило тебя нарушить все мыслимые и немыслимые правила на этом допросе? Лоран, предупреждающий, поднял руку, только не рассказывая опять про свою самонадеянность, Вивьен. Самонадеянность туманит взор дуракам, а ты далеко не дурак. Молчание непозволительно растягивалось, и епископ ждал ответа. Когда мы заподозрили его в катарской ереси, медленно заговорил Вивьен. Он отказался рассказывать больше. Я хотел посмотреть, как он будет реагировать на слова свидетельницы, которая перескажет ему его же слова. Лоран нахмурился. Всё ещё не вижу связи. Зачем тебе понадобилась свидетельница для того, чтобы развязать язык арестанту? «Вы с Ренаром обучены заставлять людей говорить правду на допросах, и уж точно можете это сделать эффективнее, чем некая свидетельница». Вивьен поджал губы. «Мы часто заставляем арестантов говорить с помощью провокационных заявлений или вопросов, а я...» — он покачал головой. «Я старался произнести нечто провокационное про катарскую ересь, но его глаза нашли хмурый взгляд епископа. У меня не получилось. Не после того, через что мы прошли. Лоран заметно смешался. — Поэтому ты попросил Ринару идти? И поэтому привел свидетельницу, чтобы она пересказала Гаэтану его провокационные речи за тебя? Вивьен неопределенно повел плечами. Ринару и вправду не здоровилась, а свидетельница мне затем и понадобилась, вы правы, В несколько мгновений Лоран выглядел почти престыжённым, затем взял себя в руки и заговорил строже. Прежде не замечал, чтобы эти воспоминания были для тебя столь болезненными. По крайней мере, не настолько, чтобы сковать тебе язык. Вивьен приподнял подбородок. Я не привык об этом заявлять, раздражённо сказал он. Так уж вышло, что мне проще назвать себя самонадеянным идиотом, чем признать, что тот допрос до сих пор преследует меня. Решив, что с оправдательными речами пора заканчивать, он перешёл в наступление. Вы в чём-то подозреваете меня, ваше преосвященство? Ларан криво ухмыльнулся. Конкретно сейчас, Вивьен, я подозреваю, что ты лжёшь мне напрополую. И у меня нет ни одного свидетеля, кроме этой девушки, которую ты можешь научить, что сказать и как подать эту историю. Не сомневаюсь, что если вызову её сюда, она выступит в твою защиту и в точности повторит твои слова. Лоран склонился ближе к столу, вновь сыпя в пальцы. А тем временем цепочка событий кажется мне странной. Арест этой девушки, её освобождение, Затем арест, допросы и смерть Гаэтана. Я вижу здесь связь, хотя они все упорно молчат. Он пристально смотрелся в глаза молодого инквизитора. Признайся честно, Вивьен, ты ведь сделал это с проповедником ради неё, потому что она приглянулась тебе? Вивьен, не понимающий, покачал головой. Я рассказал вам, как обстояло дело, ваше преосвященство. Я понимаю, как это может выглядеть со стороны, поэтому не стану бросать громких фраз о том, что ваше подозрение меня искренне задевает и оскорбляет. Я понимаю, что может заставить вас так думать, и даже моё предложение привести к вам ту свидетельницу, чтобы она подтвердила истинность моих слов, вы заранее отвергли, сочтя это доказательство недостаточно ёмким. Вы лишили меня возможности говорить в мою защиту и представлять доказательство моей невиновности. По сему я стану уповать лишь на ваше благоразумие. Ларанх мкнул. весьма удобная позиция, Вивен. Тебе так не кажется? Заговорщически спросил он. Мне остаётся либо покарать тебя, возможно, незаслуженно, либо принять твои слова на веру. А значит, спустить тебе серьёзный служебный проступок, тоже, возможно, не имевший места. Как бы ты поступил, будь ты на моём месте? Вивьен смиренно повёл головой в сторону и улыбнулся, несмотря на клокотавшее в душе раздражение. Боюсь, что не в силах предположить такое, ведь я не обладаю вашей мудростью и вашим постом. Лстец. В сердцах воскликнул судья Лоран, поднимаясь со своего места и ударяя кулаками по столу. Ты думаешь, что я проглочу твою лесть и забуду о проступке, который для меня очевиден? Его голос почти сорвался на крик. Инквизитор не имеет права злоупотреблять своей властью и карать тех, кого ему вздумается. Мы не вправе вершить такой суд и убивать подозреваемых, как бездомных псов. Да и бездомных псов убивать нежелательно. тихо проговорил Вивьен, чем заставил судью Лорана побагровить еще сильнее, и тут же пожалел о своем замечании. — Слушай меня внимательно, Вивьен, — прошипел епископ, — если по этому делу я узнаю хоть что-то, что бросит на тебя тень, хоть что-то, ты меня понял? Я сниму тебя с должности и отправлю в тюрьму за злоупотребление служебными обязанностями. Паломничеством к святым местам ты не отделаешься. Будешь сидеть в заперти на хлебе и воде, получая плети каждый день, чтобы не поладно было. Я не потерплю, чтобы мои люди вершили самосуд ради каких-то приглянувшихся им девок. Тебе понятно? Веер неприязненно поморщился, но в остальном сохранил лицо непроницаемым. Это удалось ему почти без труда. Большая часть эмоциональных сил ушла на то, чтобы сдержать чернильно-чёрную злобу, зашевелившуюся где-то внутри него. Ему казалось, что в любой момент эта злоба может сорваться с цепи и как прожжёрливая оспа пожрать всю кожу лица судьи Ларана. Певьен буквально видел, как щеки епископа начинают сочиться кровью. Отогнать видение стоило огромных трудов, но он сумел сделать это. — В таком случае удачных поисков, — тихо ответил он, — ваше Преосвященство. Судья Лоран с явным трудом взял себя в руки. — Пошел вон с моих глаз. Угрожающе тихо приказал он. Евьен почтительно кивнул и неторопливо направился к двери с силой, вцепившись пальцами в сверток с монастырскими сладостями от аббата Лебо. Пока он шел, ему казалось, что взгляд епископа прожигает в его затылке дыру.